Игда так и должен бы отвечать строить из себя дурака. А он ехидно улыбаясь, прицепил мне чёрным дулом прямо в шею и пистовая живот резинку, как бы между прочим скажет: "Не заставляй меня терять в рении и быть невежливым. Если есть претензии выкладывай, обсудим, договоримся". Я есть таким, да габаевуса. Так что это меня не волнует, сколько здесь так здесь. Что бы он ни сегодня заподозрил, я должен требовать вознаграждение в леях или лучше в долларах чис турецкий банк. Ну что выглядит более правдоподобным в глазах такого супермена? Но главное, Главное поддерживать разговор, не торопиться, не изучать друг друга, словно боксеры, которые позволяют себе два первых раунда только присматриваться, как противник защищается, какова у него реакция, какие приемы, чтобы в конце концов поразить разгаданного противника. А как я смогу его поразить, если даже разгадаю? Значит, я должен буду пригласить его к столу, предложить что-нибудь выпить. В то время, как он будет изучать меня, не спуская с меня глаз, я буду слушать его. Потом вежливо пожелать ему счастья, поднять бокал, а мол, я должен что выплеснуть содержимое прямо ему в лицо и повелить на стол. Конечно, начнётся отчаянная борьба, но На божьей стороне будет инициатива, и поэтому через несколько минут он будет уничтожен. А если мне удастся захватить его оружие, хулих, не стран, все люди, как вы там живут. Отвечайте по-румынски только на этом языке мы договоримся. Вот целевязный, в сантиметром к стене, быстрее, быстрее. Я приставил пистолет к его спине. А другой рукой быстро обущу его, ведь всякое может быть. Потом сниму телефонную трубку и наберу один из этих номеров, который я выучил наизусть и не забуду до конца дней своих, и попрошу майора Морару, чтобы он со благоговением прислать кого-нибудь, кто избавит меня от непрошеного гостя. Ну, конечно, меня. проверять, расспрашивать, как было дело, еще неведомо о чем, а потом как снег на голову свалится газетчик, чтобы взять интервью, и тут уж пойдет самая скучная часть, это и сказки, что сказки, да сказки, и все это сказка. не слуха был бы весь подсыпался ведь завтра на работу он же посмотрел на часы было 5 ну какой тут сон а если всё не так получится а если этот тип не пожелает пить или еще хуже в тот самый, Ник, когда я захочу ударить его, он выстрелит с глушителем, конечно, и бокал разлетится вдребезги. Вот и все. Разлетится только бокал? Эти типы привыкли стрелять без промаха. Ты не хотел, чтобы мы договорились с подобрым, господин Ончум. Ухмыльнется он. хотел потягиваться со мной поиграть. Очень хорошо. Я тоже люблю играть. Но игру заказываю я. Так что будь добр, пока я считаю до трёх, скажи, куда ты спрятал работу. Куда? Она у тебя здесь или нет? 1 Раз... туда. Нет, не здесь. Да, да. Очень хорошо. Я тебе верю, господин Ольчо. Быстро признавайся, куда ты её спрятал?